Глава двадцать Тропа войны. Отряд был готов к выступлению на рассвете. Когда стихли звуки горна, наши лошади перешли в брод реку и вышли на противоположный берег. Вскоре мы покинули прибрежные заросли и вышли на песчаную равнину, которую уходит на запад к горам Мимбрес. Мы поехали по этой равнине на юг. Поднимаясь на длинные песчаные дюны, которые пересекают ее с востока на запад. Песок лежал в глубоких трещинах, и наши лошади проваливались по щетке. Мы пересекали западную часть Хорнады. Мы двигались гуськом. Привычка выработала такое расположение на марше у индейцев и охотников. Запутанные лесные тропы. Узкие дефиле в горах не допускали другого способа передвижения. Даже при движении по равнине наша кавалькада растягивалась на четверть мили. Лошадей гнали погонщики. В первый день пути мы не останавливались на обед. На пути не было ни травы, ни воды. Остановившись под жарким солнцем, мы не отдохнули бы. После полудня на горизонте по равнины протянулась темная линия. Когда мы подъехали ближе, перед нами встала зеленая стена, и мы увидели вершины тополей. Охотники знали, что это лес на поломе. Вскоре мы оказались под кронами деревьев и, проехав до чистого ручья, остановились на ночь. В нашем лагере не было ни палаток, ни шалашей. Все, что мы использовали на Дель-Норте, Осталось там, в тайнике. Такую экспедицию, как наша, не должно было отягощать лагерное оборудование. Одеяло служило домом, постелью и плащом каждого. Разожгли костры, жарили ребра. Усталые из дороги, первый день пути всегда вызывает большую усталость. Мы скоро завернулись в одеяло и крепко уснули. На следующее утро нас разбудил сигнал горна. Отряд теперь напоминал военную часть и использовал сигналы легкой кавалерии. Завтрак был приготовлен и съеден быстро. Лошадей отвязали от колышков, оседлали, и мы сели верхом. По новому сигналу двинулись дальше. Повторился первый день пути, и так без особого разнообразия продолжалось несколько дней. Мы ехали пустыней, тут и там поросшей полынью, И мескитовыми деревьями. Мы проезжали группы кактусов и заросли криазотовых кустов. Когда мы прорывались через эти кусты, они издавали отвратительный запах. На четвертый вечер мы разбили лагерь на берегу ручья Оходевака Вака на восточной границе Льянуса. В западной части этой обширной равнины пролегает боевая тропа апачей. Она идет на юг до Соноры. Рядом с тропой, возвышаясь над ней, над равниной поднимаются высокие горы. Это горы Пиньон. По плану мы должны были дойти до гор, спрятаться среди скал у хорошо известного ручья и оттуда наблюдать за проходом врагов. Но для этого нужно было пересечь их боевую тропу, и собственный след выдаст нас. В этом было затруднение, которое не предвидел Сиген. Никакого другого места, кроме гор Пиньон, откуда мы могли бы наблюдать за проходом индейцев, оставаясь незамеченными, не было. Надо добраться до гор. Но как сделать это, не выдав себя? У ручья Охо-де-Вака собрал для обсуждения всех. «Давайте растянемся», — предложил один охотник. «Разойдемся широко по прерии». «И тогда перейдем тропу апачей. На отдельный след они не обратят внимания». «Обязательно обратят», — возразил другой. «Думаешь, увидев след, индейцы не пойдут по нему?» «Пойдут». «Можем закутать копыта», — предложил первый говоривший. «Нет, я однажды это пробовал и едва не потерял волосы. Только слепой индейец не пройдет по следу с замаскированными копытами». Так ничего не получится. На тропе войны они не такие внимательные. Не понимаю, почему бы не попробовать. Большинство охотников согласилось со вторым говорившим. Индейцы обязательно заметят столько замаскированных следов и заподозрят, что чем-то пахнет. Идея запутывания следов была отвергнута. Что дальше? Юб? который до сих пор сидел молча, привлек всеобщее внимание, неожиданно воскликнув. — Что скажешь, старый конь? — спросил один из охотников. — Все вы дураки, и каждый из вас дурак. Я вам скажу, как пройти тропу, чтобы никто из индейцев не заметил, в особенности, когда они на тропе войны. — Как? — спросил Сиген. — Я скажу тебе, капитан. Но сначала скажи, для чего тебе нужно перейти эту тропу? Как для чего? Чтобы незаметно пройти к горам Пиньон. Для чего еще? А как ты будешь ждать в горах без воды? По ту сторону у подножия гор есть ручей. Верно, как в Писании. Я это знаю. Но как раз у этого ручья индейцы остановятся, когда пойдут на юг. Как ты можешь провести там весь свой табун так, чтобы индейцы не заметили? Я не понимаю, как это сделать. Ты прав, Рюб. Мы не можем коснуться ручья, не оставив своих ясных следов. Именно здесь индейцы могут остановиться. Не понимаю, зачем нам вообще сейчас переходить тропу? Охотиться на бизонов все равно нельзя, пока индейцы не пройдут. Я считаю, что достаточно спрятаться в горах дюжини наблюдателей и следить, как индейцы идут на юг. Как туда может пройти весь Каваяр, не оставив следа? Дюжина может пройти незаметно, а весь отряд — нет. А что будут делать здесь остальные? Не здесь. Пусть они поедут отсюда на север, а потом повернут на запад к мускитовым холмам. Там примерно в двадцати милях отсюда есть ручей. Там есть вода и трава. Все там будут ждать, пока мы за ними не пошлем. Но почему не остаться у этого ручья, где воды и травы в изобилии? Капитан, потому что индейцам тоже может прийти в голову заглянуть сюда. И, уходя отсюда, нам нужно замести следы. Всем была очевидна разумность слов Рюба и в особенности самому Сегену. Сразу было решено последовать совету старика. Выделили группу наблюдателей. Остальной отряд, уничтожив следы у ручья, двинулся на северо-запад. Он должен был дойти до мескитовых холмов, которые находятся в 10-12 милях на северо-запад от ручья. Здесь охотники должны были затаиться у ручья, хорошо известного некоторым из них и ждать получения нашего сигнала. Группа наблюдателей, среди которых был и я, двинулась на север по Прерии. В группу входили Рюб, Герри, Элсоль и его сестра, Санчес, бывший Тореадор, и еще с полдюжины охотников. Возглавлял группу и был ее предводителем сам Сеген. Прежде чем выехать от оха -де -Вака, мы сняли с копыт лошадей подковы, заполнив отверстия от гвоздей глиной, чтобы было похоже на следы диких мустангов. Таковы были предосторожности людей, которые знали, что их может погубить единственный отпечаток. Приблизившись к проходившей по прерии тропе войны, мы разделились так, что между каждым из нас было с полмили. Так мы ехали до самых гор Пиньон, где снова собрались и поехали на север у основания хребта. Садилось солнце, когда мы достигли ручья, весь день проехав по равнине. Ручей мы увидели у самого подножья гор. Он был обозначен рощами тополей и ив. Мы не подводили лошадей к воде. Найдя дефиле в горах, мы въехали в него и скрылись в рощи кедровой сосны. Здесь мы провели ночь. С первым светом зари мы разведали окрестности. Прямо перед нами был невысокий хребет, покрытый камнями и отдельными соснами. Этот хребет отделял дефиле от равнины. С его вершины, скрывшись в зарослях сосен, мы видели и тропу индейцев, и Лянос на север, юг и восток. Именно такое укрытие нам и требовалось. Утром... Необходимо было спуститься за водой. С этой целью мы припасли корзины, какие возят на молах, и дополнительные канистры. Мы спустились к ручью, заполнили свои емкости, стараясь не оставлять никаких следов. Весь первый день мы непрерывно дежурили, но индейцы не появились. К ручью на водопой приходили олени, антилопы, небольшое стадо бизонов, Потом они паслись на зеленом лугу. Искушающее зрелище. Мы легко могли подобраться к ним на расстоянии выстрела, но мы не смели их коснуться. Знали, что собаки индейцев учуют кровь. Вечером снова спустились за водой. Пришлось ходить дважды, потому что лошади начали страдать от жажды. Предосторожности были такие же. На следующий день мы снова напряженно следили за северным горизонтом. У Сегена был с собой небольшой бинокль, и с его помощью мы видели прерии почти на тридцать миль, но никакого врага не увидели. Третий день прошел с таким же результатом, и мы начали опасаться, что воины прошли каким-то другим путем. Еще одно обстоятельство нас тревожило. Мы съели почти всю свою провизию, и теперь жевали сырые орехи. Разжечь костер, чтобы поджарить их, мы не смели. Индейцы увидят дым от костра на большом расстоянии. Наступил четвертый день, и по-прежнему никакого знака на северном горизонте. Все вяленое мясо мы съели и начали голодать. Орехи нас не удовлетворяли. У ручья и на равнине множество дичь. Кто-то предложил затаиться в и подстрелить антилопу или чернохвостого оленя, которых вокруг было в изобилии. — Нельзя, — сказал Сеген. — Их собаки почуют кровь. Это может нас выдать. — Я могу взять одну без капли крови, — возразил мексиканский охотник. «Как — Как? — одновременно спросили несколько человек. — Мексиканец показал на лассо. — Но твои следы! Упираясь в землю, ты оставишь четкие следы! — Их можно замести, капитан, — сказал мексиканец. — В таком случае можешь попробовать, — согласился наш предводитель. Мексиканец отвязал лосо от седла и, взяв с собой еще одного человека, спустился к ручью. Они скрылись под и стали ждать. — Мы наблюдали за ними с хребта. Пришлось ждать не больше четверти часа, как мы увидели, что по равнине подходит стадо антилоп. Они одна за другой гуськом направились прямо к ручью и вскоре оказались рядом с ивами, под которыми скрывались охотники. Здесь антилопы неожиданно остановились, подняли головы и стали принюхиваться. Почуяли опасность но было уже поздно, чтобы передние смогли повернуться и убежать. «Вон лассо!» — воскликнул один из нас. Мы видели, как в воздухе мелькнула петля, вращаясь над головой охотника. Стадо неожиданно повернуло, но петля была уже на шее первой антилопы. После трех-четырех шагов антилопа подпрыгнула, перевернулась и упала. Охотник вышел из зарослей. Забрал антилопу, задохнувшуюся насмерть, и отнес ее к входу в дефиле. Товарищ следовал за ним, заметая их следы. Через несколько минут они были рядом с нами. Антилопу освежевали и съели, сырой и окровавленный. Наши лошади похудели от голода и жажды. Мы опасались слишком часто спускаться к воде, хотя по мере того, как шло время... Становились все менее осторожны. Опытный охотник с помощью лассо добыл еще двух антилоп. Ночь после четвертого дня была ясной и лунной. Индейцы часто двигаются по ночам, в особенности на тропе войны. Ночью, как и днем, наши часовые продолжали наблюдать. Эту ночь мы встретили с большими надеждами, чем предыдущую. Ночь была прекрасна, с полной луной, ясная и спокойная. И мы не были разочарованы. Часовые разбудили нас около полуночи. На севере, на фоне неба, виднелись темные фигуры. Возможно, это бизоны, но мы видели, что они приближаются. Мы стояли, напрягая зрение, и смотрели на простор серебристой травы. Что-то блеснуло. Должно быть оружие. Лошади, всадники — это индейцы. О, Боже, мы спятили. Наши лошади, они могут заржать. Вслед за предводителем мы побежали среди камней и деревьев, спускаясь с холма. Прибежали к рощи, где были привязаны наши лошади. Возможно, мы опоздали. Лошади за мили способны чуять друг друга. И на этом плато любой звук Разносится в эластичной атмосфере далеко. Мы добежали до табуна. Что делает Сиген? Он достал из-под седла одеяло и закутывал голову своей лошади. Мы последовали его примеру, не обмениваясь ни словом, потому что понимали — это единственная возможность спастись. Через несколько минут мы снова почувствовали себя в безопасности и вернулись на свой пост наверху. Мы пришли вовремя. Добравшись до вершины, мы услышали восклицание индейцев, топот копыт по жесткой поверхности равнины и изредка ржание лошади, почуявшей воду. Передние всадники уже приближались к ручью, и мы видели длинную линию всадников, растянувшуюся до горизонта. Они подходили ближе, и мы различали вымпелы и блестящие острия копий. Потом в лунном свете стали видны полуобнаженные тела. Вскоре передовая группа достигла кустов, остановилась и дала возможность лошадям пить. Один за другим они отъезжали от воды и, отъехав недалеко, спешивались и снимали с лошадей упряжь. Было очевидно, что они намерены здесь заночевать. Они подходили почти час пока вся равнина под нами не была усеяна двумя тысячами воинов и их лошадьми мы продолжали наблюдать за их движениями мы не боялись что нас увидят лежали за камнями лица скрывались в листве деревьев мы отчетливо слышали и видели все что происходит на равнине потому что дикари были не более чем в трехстах ярдах от нас они широким кольцом далеко на равнине Привязали своих лошадей к колышкам. Здесь трава более длинная и роскошная, чем непосредственно вблизи ручья. Упрежь с лошадей сняли и принесли с собой уздечки из волос, шкуры бизонов и медведей гризли. Мало у кого были седла. Индейцы в военных походах не ездят в седлах. Каждый воин втыкал копье в землю, ставил рядом щит, лук и колчан. Рядом клал шкуру и одежду. Это его палатка и постель. Копьи выстроились впереди в ряд, образуя фронт длиной в несколько сотен ярдов. Индейцы разбили свой лагерь с быстротой и ловкостью, как охотники в Венсенском лесу. Их лагерь состоял из двух частей. Здесь были два племени — Апачи и Наваху. Наваху было меньше, и располагались они на равнине подальше. Мы слышали, как они томагавками рубили кусты у подножия гор. Видели, как они несут прутия на равнину, собирают грудами и разжигают костры. Вскоре ярко горело много костров. Дикари сидели у них и готовили ужин. Мы видели краску на их лицах и телах. Она была многих цветов. У некоторых красные, словно они вымазаны кровью, у некоторых черное. У многих одна половина лица красная, другая черная или белая. Были и пятнистые, как собаки, или раскрашенные в полоски или в клетки. На щеках и груди татуировки, изображающие животных — волков, пантер, медведей, бизонов и других зверей, отчетливо видные в свете костров. Кое у кого на груди нарисована красная рука или череп скрещенные кости. Все это их гербы и амулеты носителя, усвоенные, несомненно, от глупых прихотей тех, кто помещает свой герб на карету, на пуговицы ливрея и лакеев или на медную печать торговцев. И в этой дикости существует тщеславие. Снобизм есть не только у цивилизованных людей, но и у дикарей. Но что мы видим? Блестящие шлемы, бронзовые и стальные, с плюмажами из струсиных перьев. У дикарей? А это откуда? От керосиров чихуахуа. Бедняй, эти индейские уланы обошлись с ними жестоко. Мы видели мясо, насаженное над кострами наивовые прутья. Видели, как индейцы бросают орехи в уголь и потом достают их обожженные и дымящиеся. Видели, как они зажигают свои глиняные трубки и пускают облака голубого дыма. Видели, как они жестикулируют, рассказывая друг другу о своих подвигах. Слышали их голоса и смех. Как это не похоже на лесных индейцев. Два часа мы наблюдали за их движениями и слушали их голоса. Потом были назначены конные часовые, которые уехали к табуну. Остальные индейцы один за другим расстилали свои шкуры, закутывались в одеяло и засыпали. Костры погасли. В лунном свете мы различали тела лежащих дикарей. Среди них двигались светлые тени. Это собаки подбирают остатки ужина хозяев. Собаки перебегают с места на место, рыча друг на друга. В кустах недалеко от лагеря лают койоты. В долине равнине лошади не спят и кормятся. Мы слышим, как они переступают с ноги на ногу и рвут траву. Вокруг них цепочкой стоят люди. Это часовые, охраняющие табун.